Глава девятая Мира уже вечером позвал Арнар. Оторвавшись от чтения, созданного его руками бухгалтерского журнала, подняла соловевший от усталости взгляд и увидела цветы. Неровный, точно собственноручно собранный букет полевых ромашек. Мои губы расползлись в улыбке, и она становилась все шире и шире, пока у меня щеки не заныли, а из глаз не посыпались восхищенно радостные искры. — Это мне? — произнесла смущенно. Ради этой улыбки стоило четверть часа ползать по полю. Неожиданно низким и хриплым голосом отозвался мужчина не отрывающий восторженного, потемневшего взгляда от моих глаз. Я вдруг почувствовала себя очень красивой, а еще нужной, важной и самой-самой. Смутившись куда сильнее, опустила голову, сама неловко поднялась, нервно поправила растрепавшиеся за день волосы, заправила выбившиеся прядки за уши, разгладила складки на платье и ощутила себя просто дурой. Краснее и сильнее, рискнула бросить на взгляд и поняла, что зря переживала. В его темно-зеленых глазах было лишь восхищение. Глубоко сверкающее, как звезды на ночном небе, согревающее изнутри восхищение мной. На меня никто и никогда вот так не смотрел. Сердце замерло сжалась от боли и застучала быстро и нервно, словно и оно смутилось этого прямого, немигающего мигающего взгляда мужчины. «Ты такая красивая!» — выдохнул он. Внутри что-то радостно затрепетало и стало так приятно, очень-очень. «Скажешь тоже!» — прошептала, опуская голову, растрепанная и уставшая. Яркая, веселая, полная энергии и не опускающая рук. Озвучила Арнар свою характеристику, которая понравилась мне значительно больше, но и смутила куда сильнее. Не зная, как на это реагировать, протянула руки и неловко взяла букет. Мои подрагивающие пальчики коснулись теплой руки мага, и я вздрогнула всем телом, а он вдруг сделал всего шаг но оказался практически впритык, и это оказалось так, так. Мое дыхание сбилось, руки ноги задрожали, взгляд запрыгал по предметам вокруг, смущаясь, но неизменно возвращаясь на это его такое близкое и такое волнующее тело. И вдруг моего подбородка коснулись его пальцы, осторожно, бережно и очень нежно. Но я вздрогнула и замерла, не дыша, а мужчина медленно приподнял мою голову. Я скользила взглядом по его груди, крепкой шее, тяжелому подбородку, а дальше смотреть оказалось не в силах и зажмурилась, не шевелясь, чтобы через несколько томительных секунд ощутить его мягкие губы на своих приоткрытых губах. И мир остановился, исчез посторонний шум, размылись краски, И на всем белом свете остались лишь мы, подрагивающие от волнения. Я, уверенный в своих действиях, маг и наш поцелуй, такой сладкий, такой упоительный, мой самый-самый первый в жизни поцелуй. С тихим шелестом упал на пол букет ромашек, и мои более ничем не занятые руки скользнули вверх по твердой груди и обвили мужскую шею. Ладони Арнара обняли за талию и прижали сильно и крепко, вызывая не боль, а сладкую внутреннюю дрожь. И поцелуй изменился, стал глубже, чувственнее и страстнее. У меня поплыла голова, шумела в ушах, грохотали о грудь сразу два сердца, а колени подкашивались. И если бы не руки Арнара, я уже давно упала бы, без его поддержки. — С вас двадцатка! — ликующе завопил кто-то под потолком, арбалетной стрелой вонзаясь в нашу сказку и со звоном битого стекла рассыпая потрясающую атмосферу. Я вздрогнула и отстранилась. Арнар, протестующий рыкнув, удержал в объятиях и зарылся лицом в мои волосы, а затем под самым потолком прозвучало капризная. «Лими, ты мошенница!» «Ничего не знаю, спор есть спор», — довольная собой девушка даже не подумала отрицать озвученное. Подняв взгляд на голоса, увидела жуткое. Небольшая группа фей во главе с радостной Лими во все глаза таращилась на нас, и, судя по их позам, наблюдали они довольно давно и увидели достаточно. «Боюсь узнать, в чем была суть вашего спора. Я слабо подала голос, выныривая из объятий Арнара под недовольный вздох последнего. Так мы вставки делали, безобидно начала Лими, накрутив маленький локон на пальчик. Когда же все-таки вы двое поцелуетесь? Если бы мои глаза умели выпадать из глазниц, то сейчас бы это и сделали. А на пылающем от стыда лице и вовсе можно было жарить яичницу. И я собиралась, было что-то ответить, но Арнар протестующий сжал мою все еще подрагивающую руку, а на фей посмотрел. Так! В общем, те смылись. Быстро, надежно и с неподдельным страхом на лицах. Пора сбегать и мне. Ну, я это... пойду, да? Слова подбирались с трудом, а в глаза мужчине я старалась и вовсе не смотреть. Дел тут много, посетители ждут. Арнар с поднятой бровью осмотрел зал, в котором сидело буквально полтора пьяных мужика. В смысле, один был человек, а другой — гном. И они оба уже давно спали, каждый в своей тарелке, мирно посапывая. Не теряя времени, я отступила на шаг. Еще немного. «Ты ничего не забыла, Мира?» В глазах Арнара от моего нескрываемого смущения плясали смешинки. Вместо ответа я лишь еще сильнее покраснела, силясь понять, на что он намекает. «Поцелуй на прощание? Разговор на тему, что это сейчас такое было?» Мужчина поднял с пола букет ромашек и снова вручил окончательно растерявшийся мне. «Это точно. Спасибо». Пискнула, буквально вырывая цветы из теплых мужских рук, после чего развернулась и побежала вверх по лестнице под заразительный смех Арнара. Залетев в свою комнату, захлопнула дверь, привалилась спиной к светлому дереву и застыла, пытаясь среди взрывающихся в голове мыслей отыскать хоть одну адекватную. «Это...» «Что сейчас такое было?» «Нет, я понимала, что поцелуй, но...» «Как?» «Почему? Как так вышло? Как теперь быть? Это что-то меняет, верно? Это же вообще все меняет! Абсолютно все!» Вдруг поняла, что, несмотря на путаницу в голове, губы медленно растягиваются в широкой и очень-очень радостной улыбке. Внутри все восторженно дрожит и упоительно сжимается, а из груди рвется смех. Совершенно нелогичный, неуместный, но такой чистой и искренней. Прикрыв рот ладошкой, все же хихикнула, не удержалась и восхищенно посмотрела на цветы, чтобы тут же поднести ромашки к лицу, прикрыть глаза и сделать глубокий вдох всей грудью. Мне в жизни так хорошо не было. Хотелось прямо как в детстве просто радостно прыгать на месте, кружиться, петь и танцевать, и обнять всех и каждого, весь мир просто. Я бы затискала всех подвернувшихся под руку, а Арнара от мысли о мужчине меня вновь мелко, неконтролируемо затрясло, но вовсе не от страха. Нет, мои эмоции были светлыми и радостными, как и все мысли о моем маге». А воспоминания о поцелуе вскружили голову, заставили сердце стучать быстро-быстро, а щеки болеть от широкой улыбки. Внезапно поняла, что сама себя загнала в ловушку. Надо было сбегать на улицу. Теперь сиди и жди, когда Арнар куда-нибудь уйдет. Не знаю, почему откладывала нашу с ним следующую встречу. Наверное, мне просто надо успокоить бушующие внутри эмоции — упрямо мешающие здраво мыслить. Осторожно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Никого. Взяла пустующую вазу со стола у кровати, оставила букет и на цыпочках прошмыгнула в умывальную комнату, в которой раз благодаря Лунаокую, что та находилась так близко, набрала воду в сосуд и так же тихо и быстро скользнула обратно в свою спальню. Прекрасные ромашки оказались в вазе, а я в замешательстве, и чем заняться в ближайший час в поисках ответа, оглядела комнату. Застеленная кровать, тумбочка, на которой удобно устроились мешочек с сон-травой и одна из книг по бытовой магии. Ай, какая я молодец, как удачно оставила здесь один экземпляр. Довольная собой управляющая удобно устроилась на кровати, обложившись подушками, раскрыла учебник, и время вокруг будто остановилось. Так меня погрузила книга. Очнулась на страничке, посвященной необычным свойствам растений кровавого леса, в котором жили пауки-людоеды. Для дезориентации своей добычи членистоногие Выпускали изо рта едкий зеленый дым, который впитывался во все вокруг. Благодаря этому нехитрому действию некоторые растения получали довольно занятные свойства. Арахноксис – один из интереснейших видов растений кровавого леса. Это цветок с темно-пурпурными лепестками и яркими зелеными прожилками в форме паутины. Листья длинные, заостренные, ядовито. Данное растение хорошо поддается накладываемым на него защитным чарам. При приближении зачарованный цветок выделяет едкую зеленую дымку, которая отпугивает людей с дурными намерениями. Для других же такое растение становится безопасным. Ниже были подробно описаны ареал обитания диковинного цветочка, безопасный способ его выкапывания и особенно само заклинание. А вот это уже интересно. Сандал, цветы в кастрюлях, над которыми целый день некультурно ржали феи. Все это меркнет по сравнению с редким и опасным арахнаксисом. И вот я уже собирала походную сумку, не до конца отдавая себе отчет в том, куда собралась. Внутрь отправилась парочка полезных зелий, маленький складной ножик, который я всегда держала под матрасом на всякий случай, небольшая фляжка с водой, взрывная пальца в мешочке, пара перчаток, две пустые скляночки и кусочек ткани. Вмиг забылись незавершенная в таверне работа и посетители, которые сейчас наверняка пребывали перед нашим закрытием. Не забылся лишь наш с Арнаром поцелуй. Он просто улегся на дно сознания, чтобы позже с новой силой вогнать меня в трепет при мимолетном взгляде на этого мужчину. Опомнилась я уже перед дверью. Развернувшись на пятках, вырвала листочек из записной книги, которая покоилась на тумбочке и размашисто написала «Если не вернусь до ужина, значит, меня съели пауки в кровавом лесу». С чувством выполненного долга на цыпочках понесла записку в спальню Арнара. Сейчас его там точно не было, потому что все это время в коридоре звенела тишина. Бумажку положила прямо на кровать на самое видное место и надеялась, что он попросту не успеет ее прочитать, потому что вернусь я быстрее. Выглянула в окно. Рядом, преклонившись к стене, стояла та самая лестница, по которой сюда недавно забирался какой-то жутко подозрительный знакомый Арнара. Точно обратно-то он через дверь выходил. «Луна окая, Да мне сегодня везет!» Я уселась на оконную раму с азартом, поглядев под ноги. «Ну, если падать, то невысоко!» свесила одну ногу, другую, нащупала ступнями лестницу, сползла вниз, уцепившись руками за край рамы, осторожно и тихо спустилась, стараясь не расшатывать деревянную конструкцию. Спрыгнула на землю. Победа! И радостная побежала через весь город к северо-восточному мосту искать приключения на место, на котором нормальные люди обычно сидят. А крайность Сеснана, как и весь город, Была светлой и ухоженной. По обочинам дороги благоухали дикие цветы. Жужжали труженицы пчелки, звонко распевали птички на ветвях деревьев. Идти было легко и весело. Меня подбадривало предвкушение от нахождения арахнаксиса и успокаивало понимание. Летом темнеет поздно, так что я точно не буду плутать в опасной мгле незнакомого леса. Когда впереди показался горбатый каменный мост, а перед ним, предупреждающий об опасности знак, меня кольнула тревога. Замедлив шаг, подумала, что, может, лучше вернуться и... и что? Вернуться потом? А смысл в чем? Тем более я уже пришла. Тряхнула головой, отмахнулась от всех тревог, но на всякий случай достала из рюкзака нож и сжала в руке. С ним как-то спокойнее было. Да и минимальную защиту мы на учебе проходили. Вспомнить бы хоть что... Вдохнула, выдохнула и смело шагнула на мост. По нему прошла тоже весьма уверенно, мысленно отмечая, что и не страшно ничуть. И даже оказавшись на той стороне, я не заметила ничего необычного и уж тем более опасного. Все та же трава. Только тропинка казалась куда более заросшей, словно по ней давно никто не ходил. Но это ведь ничего не значит, верно? А еще птиц здесь не было. Но это я поняла уже в лесу, когда отошла шагов на двадцать и заметила, что становится тише, а пение, на миг показавшееся тревожным, осталось за спиной. «Ладно я быстренько, тут сбегать-то, тут обратный и назад». Полной решимости добиться своего, я сжала нож и широко зашагала вглубь леса. О том, что становится сумрачно, поняла далеко не сразу. Сначала подумала, что просто я иду давно. И на улице темнеет. Однако, когда даже различать дорогу стало проблематично, я все же подняла голову и вгляделась в небо. Чтобы задохнуться от ужаса. Это не было природной темнотой в преддверии ночи. Просто все кроны деревьев оплетали слои толстой, грубой, чуть сверкающей паутины. «Паутина!» — ее было так много, что она просто не пускала в лес солнечный свет. «Хруст справа!» — подпрыгнув на месте... Я лихо развернулась на звук, не слыша ничего вокруг из-за сумасшедшего грохочущего в ушах сердца. В панике, выставив перед собой дрожащую руку с ножом, невольно присела, словно стремясь оказаться меньше и незаметнее. И в ужасе, широко распахнутыми глазами, оглядывала все ближайшие темные кусты, сились отыскать источник грозящей мне опасности. В том, что опасность была, не сомневалась ни на миг. «Пауки-хищники?» И я только сейчас в полной мере осознала значение названия «Пауки-людоеды». «Луна, помоги!» Хруст сзади, кажется, значительно ближе. Подскочив, я попятилась туда, откуда пришла. Меня трясло всем телом, а грохот сердца, кажется, слышал весь лес. Сбитое дыхание частыми неглубокими выдохами срывалось с пересохших губ, кровь кипела в венах, ноги подкашивались, практически не ощущая земли подо мной. И тут что-то ударило по голове. Завизжав от ужаса, я лихо развернулась и безотчетно замахала ножом, сились прекратить нападение. А когда после десятка истеричных ударов ничего не произошло, распахнула глаза и поняла, что это была всего лишь упавшая сверху ветка. Тогда-то я его и услышала, самый жуткий, самый страшный звук, который невозможно придумать, и, услышав, уже никогда не сможешь забыть топот, глухой, стремительно приближающийся топот множества, быстро переставляемых лап, от которых дрожала земля, вздрагивали деревья и просто застыла не в силах сделать даже вдох я. И вдруг, сквозь сковавший ужас, шум в ушах, и подбирающийся все ближе и становящийся все громче топот, я расслышала далекое, полное злости и отчаянного страха. «Мира!» «Арнар!» Черное, лишенное и отблеска света, чаще поглотила мой крик, но он услышал, точно знала, всем сердцем чувствовала, услышал. Но монстр был быстрее. Земля задрожала под громадными, быстро перебирающими лапами, захрустели кусты, застонали закачавшиеся деревья. Вспыхнувшая во мне надежда угасла последней звездой на черном небосводе. Паук в леса гигантской тенью вырос на краю поляны. Его лапы казались стволами деревьев, тело закрывало отрезанные паутиной небеса, Под густой черной шерстью перекатывались жгуты мышц. Он замер, напряженный, готовый к атаке, окинул лес целиком взором восьми срашащих до одры горящих зеленых глаз и увидел меня. И времени на действие, размышление или просто ужас монстр мне не оставил. Рывок, передние лапы взметнулись, тело размылось. Сверкнули быстро несущиеся на меня огромные клыки. И тут свет со стороны. Стремительная молния с гудением прорезала пространство и ударила монстров брюхо. Бам! И пронзительный виск уязвленного, истерично затопавшего всеми огромными лапами паука разнесся почаще. Я вдавила пальцы в уши. Из глаз брызнули слезы, и в размывающейся тьме я вдруг так отчетливо, будто нас заливало ярким полуденным солнцем, увидела его. Вооруженный всего одним коротким мечом, в простых штанах и майке, крохотный в сравнении с монстром Арнар казался маленьким и беззащитным лишь первую секунду. Во вторую я осознала, что мой маг, не мешкая и не сомневаясь, уверенно несется на паука. Короткий и стремительный забег, рывок, прыжок, и на какое-то короткое мгновение время застыло. Взвившийся в воздухе воин в атаке падал на монстра, удерживая меч всего одной рукой. Обозленный и покалеченный паук расставил мохнатые лапы и раскрыл челюсти, готовый принять мага в смертельное объятия. Мое горло сдавило криком, сердце сжало ужасом удар, хруст пробитого мечом панциря, и смертельно опасный монстр застыл в последний раз, чтобы не пошевелиться больше никогда. Я в ужасе смотрела на его медленно заваливающееся в сторону тела и не сразу заметила, как Арнар с легкостью вытащил оружие, оттолкнулся, от поверженного врага и спрыгнул на землю, чтобы уже через мгновение оказаться возле меня, припасть на колено, бережно сжать сильными ладонями голову и, вглядываясь в мои распахнутые глаза, со злостью сообщить. «Прочитал твою записку. Пришел сказать, что не смешно ни разу». В первое мгновение я даже не поняла, что он сказал. Вглядывалась в сосредоточенное серьезное лицо и пыталась просто поверить в то, что Арнар действительно здесь, что он правда пришел и спас меня, что я жива. Ты что удумала? Закончив с беглым осмотром и ощупыванием моих конечностей, маг убедился, что я цела и невредима, поднял голову и направил пристальный, требовательный и злой взгляд прямо в мои глаза. А я... Я, мне было так страшно из-за случившегося и так радостно из-за того, что Арнар правда пришел. Эмоции перемешивались вместе с мыслями, с приоткрывшихся губ так и не слетело ни звука. И все, на что меня хватило, это поднять руки, потянуться и обнять растерявшегося от подобного мага. Напряженное мужское тело расслабилось, Арнар шумно выдохнул мне в макушку и тоже стиснул в своих сильных объятиях. Вроде умная, а иногда такая дура. Я предпочла не ответить, лишь сильнее зарылась носом в ворот рубашки. Наверное, так бы мы и стояли еще несколько минут, но первым разорвал это счастливое мгновение Арнар «Нехотя, отстраняй меня!» «Идем!» — сказал он, крепко взяв меня за руку. И мы пошли назад, стараясь покинуть зловещий лес как можно быстрее. Наверняка шум от сражения мог привлечь новых монстров. На Но разговоры не было сил. Все, чего мне хотелось, так это побыстрее убраться из этого зловещего места. Но идти с Арнаром за руку было однозначно спокойнее, чем без него, И с ножом, который я, кстати, благополучно потеряла в траве. Когда мы, наконец, перешли через мост и вернулись обратно в город, я оглянулась. Лес чернел на том берегу, и мне даже показалось, что наши с Арнаром спины провожали сотни зеленых и злых глаз. Или, быть может, это просто летали светлячки. Однако теперь в безопасности мне даже дышать стало легче, словно громадный, неподъемный валун с груди упал. Но грустный вздох я все же не сдержала. — Ты чего? — мужчина проследил за моим взглядом. — Жалеешь, что не взяла на воспитание нового питомца? Я с недоверием покосилась на него. — Думаю, нам с тобой и Фенхеля за глаза хватит. Арнар... Примирительно улыбнулся, разумно решив больше не ругать меня за глупый поступок. Подумал и невозмутимо добавил. «И Эфера!» «Да нет!» Снова вздохнула, поджав губы. «Жаль, что арахнаксис по пути не нашли!» Арнар вместо ответа лишь задумчиво промолчал. Я бы, конечно, могла и дальше грустить о сорванном пауком плане, но вот только настроение стремительно улучшалось. Да, было стыдно, что заставило так за себя поволноваться. И страшно тоже было очень. Но ладно я, там же и Арнар мог погибнуть. Мог, но не погиб. От настолько близкой смерти, дышащей с мрадом прямо за затылок, меня спасли впервые. Наверное, поэтому оставшаяся тревога улетучилась, и всю дорогу до таверны я чувствовала лишь теплые волны благодарности к тому, кто сейчас шел рядом и крепко держал меня за руку. А глупой улыбка маленькой, но очень счастливой девочке никак не желала сходить с лица. Когда из-за поворота показалось здание таверны, хорошее настроение вмиг улетучилось, «Это что за...» — культурных слов у меня не нашлось. «Молись теперь, усатый!» — прорычал Арнар, ускоряя шаг. Даже издалека было заметно, что с таверной явно что-то не так. Заметный по дыму, валящему изо всех щелей, и по толпе, собравшейся вокруг пьяного зельевара, и по длинным светлым плащам стражи, снующей между любопытными зеваками. Мы с Арнаром припустили к таверне, не отнимая потрясенных взглядов от творящегося безобразия, и чем ближе мы были, тем ярче чувствовался до недавнего момента неуловимый запах гари. Первым нас заметил Арвин. «Мира — Мира! — крикнул испуганно. — Моя! Моя кухня! Он! Под конец сорвавшийся набег. И, вынудивший бежать, на запредельной скорости меня Арнар окинул толпу суровым взглядом, задержался на стражах, и у них же строго потребовал. Все живы. Пострадавшие есть. Стихийных магов вызывали. «Арвин!» Запыхавшее сияние стало церемониться и вцепилось мужчине в плечо, буквально повиснув на нем. «Что случилось?» Растерявшийся повар посмотрел сначала на громко дышащую управляющую после на убийственно спокойного Арнара. Все целы, отделались легким испугом. Стихиники будут с минуты на минуту. Коротко отчитались и, не подумавшие противиться приказному тону мага-стражи. — Эфир случился! — ответил Арвин, скривившись. Арнар глухо рыкнул и зазирался по сторонам, выискивая, кого-то узкими, как щелки глазами в толпе. «Не томи же, ну!» Я подпрыгнула от нетерпения, со страхом косясь в сторону дымящей таверны. Началось все с Арнара. Повар, мельком, посмотрел на отошедшего мужчину, по всей видимости оценивая степень его негодования. Он прибежал взволнованный, нашел Эфера, что-то ему очень серьезно сказал, даже пальцем грозно ткнул. Арвин для убедительности повторил жест и продолжил, после чего ураганом умчался на улицу. А Эфер он... Уселся на твое кресло на кухне, взял с полки какую-то книгу. Я подумал, ну пусть уж лучше сидит и мирно читает, чем опять мне его из неприятности вытаскивать. Ну и перестал следить за ним. Работать же надо, сама знаешь. В твое отсутствие десерты особым спросом пользуются. А потом что-то как бахнет. Я взгляд поднимаю, а там эфир под потолком, над котлом твоим склонился черный весь как ночь одни усы маленькими огоньками тлеют а потом вжух и прямо из котла огонь поднялся да так высоко аж до потолка достал а там потом все загорелось задымилось мамочки я села на дорогу хватаясь за голову воображение ярким пятном вспыхнуло угольно черное изнутри таверна Где эфир? разнесся над гудящей толпой повелительный голос моего мага. Миг абсолютной тишины. Народ даже дышать перестал, оглядываясь по сторонам. И мы еще даже не подумали о страшном, как из горящего здания послышался пронзительный, хорошо знакомый виск.